Все это Фыф выдохнул за раз и потом пару минут не мог отдышаться. Видно было, что устал мутант за сегодня не слабо и от беготни, и от переживаний. «Понятно», — сказал снайпер. «И сколько бежать до института?» «Три километра», — экономно расходуя воздух, ответил Фыф. «Но там есть дрезины. Теперь направо, прямо, налево, прямо, вот оно». Вход в подземную ветку был типовым — похожим на обычную станцию метро, разве что более незамысловатым, собранным из бетонных блоков без намека на какую-нибудь отделку. Да и в отличие от тех станций метрополитена, что довелось видеть Даниле, на месте входа здесь не зияли черные дыры с проржавевшими металлическими косяками, а имелись надежно перегораживающие вход, вполне рабочие с виду массивные стальные створки 2 на 2 метра, которые охраняли... Два кио с теми же кедрами в руках, которыми была вооружена охрана арсенала. На киборгах, как и на погибших мутантах-охранниках, были надеты камуфляжи, поверх которых имелись еще и разгрузки, забитые запасными магазинами для автоматов и гранатами в специальных кармашках. «Пусти -ка — Пусти-ка! — Прохрипел Фыв Данили, вырываясь вперед, и тут же махнул рукой киборгам. — Открывайте быстрее! После чего совсем уже ничего не понимающий Данила обалдел еще больше. Гордые Кио синхронно поклонились Фифу, но отпирать вход в метро не спешили. Скажите пароль, хозяин. Механическим голосом произнес один из Кио. Фиф немедленно выдал серию звуков, которые человеческое горло вряд ли бы осилило. Напоминало это трель одновременно кваканье лягушки и бульканье унитаза крайне полезного изобретения, оставленного практически вымершим человечеством в наследство многочисленным потомкам. «Это устаревший пароль хозяин», — проговорил Кио, обмозговав полученную информацию. За то время, пока он переваривал код, выданный Фифом, спутники успели приблизиться к охранникам вплотную. «Другого не будет», — сказал Фиф, представляя ствол автомата к животу охранника и нажимая спусковой крючок. Возможно, усиленные танталом кости и были крайне прочными на излом, но ударов пуль АК, выпущенных в упор, не выдержали даже они. Веер кровавых брызг, перемешанный с фрагментами разбитых очередью позвонков, ударил в стальные створки ворот. Не снимая пальца со спускового крючка, Фыв перевел ствол автомата на второго охранника, перечеркнув его очередью от пояса до плеча. Киборгов отбросило назад, но они оказались весьма живучи. Тот, чей позвоночник был разбит пулями, пытался вытащить из-под себя кедр. Второй, практически разорванный надвое, уже тянул из разгрузки гранату. Снайпер и Данила выстрелили одновременно. Несостоявшийся гранатометчик успокоился навеки с дыркой между глаз, а две пули, выпущенные из корда, превратили голову Кио в кашу, на которую смотреть было как-то неприятно. «Злой ты, Фыф!» — сказал разведчик, отводя взгляд от дела рук своих. «Конечно, на войне как на войне, но иногда от того, что приходится на той войне делать, становится очень тошно и погано на душе». «Договориться никак нельзя было. С пленными киборгами, прошедшими лоботомию, договориться невозможно», — сказал Фыф. Доставая из кармашка первого охранника пластиковый ключ-карту и вставляя ее в считыватель, закрепленный возле створок. Они просто выполняют приказ а при малейшем отклонении от инструкции, запрашивают по рации подкрепления и бьются до последнего. Так что иначе было просто никак. Лоботомию? Переспросил снайпер, глядя, как медленно разъезжаются в стороны толстенные стальные створки. Ну, да! Просто ответил Фыв, который все еще не мог отдышаться после пробежки. При трансорбитальной лоботомии киборга разрываются ткани, соединяющие лобные доли мозга с остальной его частью. В результате чего получается универсальный солдат, который, правда, способен следовать лишь двум-трем простым инструкциям, которые записываются в его электронной части мозга. В данном случае открывать, защищать и докладывать о непредвиденных изменениях в обстановке. То есть на выходе получаются зомби, задумчиво произнес снайпер. То-то я думаю, что многие из них так дебилы ходячие, но некоторые стреляют на удивление метко и при этом умудряются где-то разыскивать патроны. Ты что, раньше встречался с нашей продукцией? Удивился Фиф. Так у нас самих считанные экземпляры. — Значит, это была не ваша продукция, — сказал снайпер. В этот момент о стену рядом с его головой щелкнула пуля. Спутники попадали на землю в падении, доворачивая стволы в сторону выстрела. — Похоже, твои соплеменники ФЫФ решили от ментальных атак перейти к огнестрельным, — сказал Данила, проверяя устойчивость длинноствольного корда, поставленного на сошки. — У меня больше нет соплеменников. Угрюмо отозвался Фыв, меняя магазин АК и передергивая затвор. «Черт, последний рожок!» «Как отстреляешься? Кедр с трупа сними!» — посоветовал снайпер. Николашников, конечно, но за неимением лучшего...» Последние его слова потонули в грохоте короткой очереди корда. Данила стрелял по фигурам, вынырнувшим из-за стены ближайшего дома, и почти успешно. Пули выбили фонтаны земли и асфальтового крошева у ног одного из мутантов, и отряд преследователей поспешил укрыться за домом. «Ясно, возьмем повыше», — пробормотал Данила, регулируя прицельную планку, и бросил через плечо. «Посмотрите, что там в тоннеле, я их задержу». «Дело, — говорит парень», — тихо сказал снайпер. «Пошли, Фыв». Две согнутые фигуры скрылись за распахнутыми створками, измазанными кровью киборгов. А Данила слился с пулеметом, стараясь не пропустить момента, когда преследователи предпримут ответные действия. Но все-таки пропустил. Наверное, мутанты предприняли какую-то массированную ментальную атаку прямо через укрытие, которое возымело действие даже через защитный шлем их собственной конструкции. Внезапно Данила почувствовал сильнейшую головную боль и одновременно увидел в окне второго этажа фигуру мутанта с трубой на плече. И как-то сразу понял, что это за труба, хотя до этого ни разу не видел гранатомет в действии. Счет шел на секунды. Разведчик рывком перевел ствол и выстрелил длинной очередью, как фыв до этого, правда, перечеркивая не грудь гранатометчика, а всю стену второго этажа. Эффект был потрясающим, причем неожиданным как для Данилы, так наверняка и для его преследователей. Блочная стена дома просто сложилась внутрь, словно бумажная, накрыв гранатометчика третьим этажом, который, покачавшись на стене несколько мгновений, осыпался вниз, как карточный домик, подняв клубы белой пыли. Данила аж тихонько завыл от восторга, на всякий случай послав несколько пуль в пыльное облако, под прикрытием которого могли попытаться продвинуться вперед преследователи. Но через мгновение понял, чтобы прочесать облако полностью и наверняка, не хватит всех патронов, которые у него остались. Стена белой пыли стремительно росла, словно ее раздували изнутри. Впрочем, так оно и было. Не иначе повелители туманов решили применить против опасного стрелка оружие, благодаря которому они получили столь громкое прозвище. «Быстрее сюда!» — раздался за спиной приглушенный крик снайпера. «Вагонетка готова!» Подхватив пулемет, разведчик рванул к входу в станцию. И вовремя. Стена тумана как раз накрыла позицию, которую он только что оставил. При этом не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Сейчас, под прикрытием тумана, сюда бежит вся команда бывших соплеменников «ФИФА», предвкушая сытный ужин в награду за нелегкие ратные труды. — Прикинь, я кордом стену дома напрочь развалил! — выдохнул Данила, вваливаясь в полумрак станции. — Не Небось, патроны с вольфрамовым сердечником! — отозвался снайпер. Страшная штука, не то что дом, двухсантиметровую броню с 750 метров насквозь прошивает. Давай на резину и ходу отсюда. Внутри станции не было ничего особо примечательного. Электрощиты по стенам, рубильники непонятного назначения, шкафы с полустертыми надписями «Не подходи, убьет». Сварной металлический стол с табличкой над ним, заряженные аккумуляторы – Фанерная дверь с написанным от руки словом «Инвентарь». И огромный зев тоннеля с четырьмя стальными полосками рельсов, уходящих в его черное нутро. И ЗУ-23-2, сестра той зенитной установки, что стояла на базе Кио, направленная стволами автоматических пушек в тоннель. На сиденье установки, свесив голову на плечо, сидел свежепристреленный Кио с кровавой дыркой над ухом. Второй киборг валялся рядом с установкой, уткнувшись лицом в кровавую лужу, успевшую натечь из развороченного черепа. «Зушку пытались развернуть», — пояснил снайпер, — «но не успели». «Понятно», — кивнул Данила. На рельсах сразу за ЗУ-23-2 стояли два агрегата. Когда-то изначально это были дрезины серийного производства, выпускаемые специально для секретного государственного метро. Данила как-то мельком видел в библиотеке ветхие фотографии подобных устройств, но, понятное дело, увидел и тут же забыл за ненадобностью. Вроде бы их в то время называли «бешеными табуретками», вне зависимости от того, кустарной сборки были эти агрегаты или же продукцией оборонных заводов. Но за 200 лет на этих двух серийных машинах из седого прошлого поменяли все, что только можно было поменять. И, само собой разумеется, большинство деталей были уже кустарного производства. В результате на выходе получились две абсолютно разные с виду дрезины. Общими у них остались лишь заводские конструктивные решения, большие электродвигатели, привинченные прямо на платформу, и пара деревянных скамеек, стоящих друг напротив друга. Но при этом изношенные скамейки, двигатели, колеса и даже сами платформы были заменены на то, что бог пошлет. А посылал он чаще всего обломки вражьей бронетехники, а также различный металлолом, какой только удавалось отыскать. «Хорошо, что они аккумуляторные и при этом работают», сказал Фиф, забираясь на ближайшую и наиболее мощную с виду дрезину. «Никогда здесь раньше не был». «Почему?» — осведомился Данила, соображая, как получше пристроить пулемет на спинку скамейки. Вот-вот в помещении станции должны были ввалиться преследователи. При этом они тоже не идиоты под пули лезть. Значит, пока они просчитают ситуацию, пара минут у беглецов точно имеется. — Объект повышенной секретности, — ответил мутант. — Охрана, понятное дело, всем мимо проходящим кланяется, но внутрь пропускает только старших и обслуживающий персонал. «Снайпер, ты чего там делаешь?» «Один момент», — сказал снайпер, запрыгивая на платформу. Под колесо второй дрезины эвку положил. Тронется и привет родителям. «Может, из пулемета по мотору пройтись?» — предложил Данила. «Рикошетами самих посечет», — покачал головой снайпер. «И электромотор не испортить. Вишь, танковой броней прикрыт. Думаю, неспроста». И выжидательно посмотрел на ФИФА, который с крайне деловым видом запускал двигатель. «А чего я?» — наконец поднял на спутников единственный глаз Фыв, когда движок затарахтел, и дрезина стронулась с места. «Рассказывай, куда едем, сколько ехать и чего ждать, когда приедем?» Фыв пару раз хлопнул морщинистыми веками. «В развалины ядерного института ветка ведет», — наконец сказал он. Сверху над нами бывшее предприятие «Промотходы», в прошлом глобальная система по централизованной переработке всех видов промышленных отходов Москвы. Что там завелось после последней войны, даже сказать страшно. Как и в Ядерном институте, кстати. Потому и ЗУШКа на входе в ветку, и ворота бронированные, и охрана из биороботов. «А взорвать вход не проще было?» – поинтересовался снайпер. «Никак нельзя!» — отозвался Фиф. «Река может хлынуть в тоннель и заодно затопить наши собственные лаборатории на острове...» Мутант замялся. «Где вы выращиваете детишек?» — закончил за него снайпер. И, не став развивать мысль, прислушался. Дрезина за пару-тройку минут успела набрать приличную скорость, а взрыва гранаты слышно не было. «Хм...» Белый клык, ты умнее, чем я думал, пробормотал снайпер. Ты о чем? бросил через плечо Данила, наконец нашедший оптимальное положение для своего корда. О том, что соплемен тфуты, в общем, чует мое сердце, что враги наши общие, прежде чем прыгать в дрезину, ее осмотрели, и взрыва не будет, а будет погоня со всеми вытекающими отсюда последствиями. Похоже на то, пробормотал Фиф, всматриваясь в темноту впереди. Невозможная погоня беспокоила мутанта, а то, что было впереди. Но в кромешной темноте, поглотившей дрезину, рассмотреть что-либо не представлялось возможным. «Разбирайте», — сказал Фыф, включая один из фонарей, висящий на поясе, и протягивая спутником остальные. Потом со вздохом аккуратно положил на пол дрезины АК и передернул затвор трофейного кедра. «А надо ли?» — усомнился Данила. Дрезина едет и едет себе, а свет как раз привлечет каких-нибудь тварей. «Фы, вправ», — сказал снайпер. «Только я, пожалуй, ночным прицелом обойдусь». И ловко одной правой сменил на своем ВСК-94 прицел, достав запасной откуда-то из недр своего пыльника. «Не поможет», — покачал головой мутант, защелкивая на своем предплечье тактическое крепление фонаря позволяющие присоединить его хоть к оружию, хоть к руке. Но пояснить, почему не поможет ночной прицел против неведомых тварей подземной Москвы, не успел. Над их головами засвистели пули. «Догоняют, гады!» – прошипел Данила, дав короткую очередь в ту сторону, откуда прозвучали выстрелы. «Почему догоняют, не пойму. Дрезины же вроде одинаковые». «Мы тяжелые!» – хмыкнул снайпер. «Плюс твой пулемет». «Фыф-то поди, втрое тебя легче, вот и считай, кто быстрее едет, мы или погоня!» И приник к прицелу. С вражьей дрезины больше не стреляли. Было лишь слышно, как где-то позади стучат по рельсам колеса. И от этого стука становилось как-то неуютно. Противник явно что-то задумал, а что именно, поди догадайся, когда его в темноте не видно. Внезапно мрак рассеялся, словно невидимый художник плеснул в чернило кружку грязной воды. Над головами беглецов разверзлось небо. Данила поднял голову.